Глава 23. Жизнь продолжается. «Есть интересная тема для размышления», — сказал профессор Щукин. «Я вот думаю порой, что писателю, художнику, поэту чудовищно сложно быть хорошим человеком, потому что он сам в себя богатеет». «Вот как еще?» — спросил доцент Воздвиженский. Вот, например, кто-то работает в конторе. Он знает, что бумажки, которые он целый день заполняет, никому особо не нужны. Что через год все равно новый начальник придет или новую программу компьютерную поставит. А это все в шредер отправит от греха подальше. Но он все равно делает свою работу и как-то незаметно становится хорошим. Может, помогает кому-то потихоньку. Или закрывает на что-то глаза, Он может не смущаясь что-то у кого-то попросить. Ну, допустим, «Петрович, я знаю, что ты не обязан, но посмотри ко мне отчет от 5.07». И Петрович тоже становится хорошим человеком, потому что делает нечто со смирением, а не для себя. А писатель, художник, музыкант, они как бы себя богатеют и просят тоже всегда для себя. Понимаешь, что ну, там... «Вась, сделай мне персональную выставку, издай мои стихи, музыкальный концерт устрой мне, ведь я ж такой весь гениальный, я же своим пением и стихами добро в мир несу». «Строим из себя памятники какие-то, а на всяких встречах в магазинах или библиотеках так тебя хвалят, что, наверное, черти где-то в незримостях охочут. Прямо слышишь их хохот». «А синовым колом, думаешь, тебя, зараза, а не библиотеку? То есть, с одной стороны, я знаю, что я дрянь, а с другой притворяюсь памятником». «Ну, и в конторе можно гадом быть. Иногда этот Петрович такой отчет от пятого ноль седьмого подбросит, что до десятого ноль девятого не расхлебаешь». Подумав, радостно сказал доцент Воздвиженский. Профессор Щукин пожал ему руку. «Брат, ты умеешь утешить». «Ладно, встали и в атаку». «Жизнь продолжается». «Что такое школа?» Дочка сказала доценту Мымрину. «Я, наконец, сформулировала для себя, что такое школа. Школа — это тест на внимательность, игра на выживание и шоу-импровизация». «А знания?» «А знания — это просто логические цепочки, которые ты срочно пытаешься выудить хоть откуда-то, но, в принципе, они не особо нужны». Чёртики Ивана Карамазова. «Что такое молодость?» — спросил профессор Щукин. «Молодость — это когда тебе говорят, что ты, конечно, поэт, очень милый и всё такое, но денег у тебя нет и квартиры нет, а целоваться с тобой зимой в парке я не буду. Это вот молодость». «А старость?» — спросила аспирантка Лена. «Старость — это когда ты начинаешь видеть, что...» «Все вокруг все делают неправильно». «А средний возраст?» «О, средний возраст — это самое приятное», — сказал профессор Щукин и погнался за чертиками, которые сбежали у Ивана Карамазова. Французские комедии Воздвиженский полюбил французские комедии. Не совсем старые, которые выходили последние 10 лет. Накачает их себе на телефон, В уголке где-нибудь спрячется и смотрит. Даже плачет иногда от умиления. Щукин у него спрашивает. «Что с тобой? Ты болен?» «Понимаешь», — отвечает Воздвиженский. «Французы, они как мы. Франция — это мой родной Саратов. То, что в Саратове 20 лет назад было. Во Франции — это сейчас». Профессор Щукин смутился, огляделся по сторонам и шепчет. «Никому не скажешь. А я индийское кино смотрю». Индуусы они тоже как мы, и девушки у них красивые. Только где танцев не очень много, танцы я не очень люблю. Все люди хорошие У профессора Щукина была теория, что все люди без исключения хорошие. Просто так складываются обстоятельства, что кто-то становится гадом, а так каждого можно понять. Воздвиженского это приводило в бешенство. Ну хорошо, а Иван Грозный хороший? спрашивал он дрожащим голосом. «Иван Грозный хороший, вот ты такой весь, идешь по дворцу, а повсюду бояре, и все на тебя так хитренько зыркают. Вроде бы не говорят ничего, а зыркают из-под тяжка так. И ты им такое здрасте, и они тебе, здрасте, и зыркают. Ну как тут удержаться?» Воздвиженский просто на месте вертелся от возмущения. «И Сталин хороший?» И Сталин, он такой идет по Кремлю, там Троцкий, улыбается такой ехидненько говорит «дресите», а потом спрашивает про мешки под глазами. Ну, сам поставь себя на место Сталина». «А Нерон, хороший, который Рим сжег?» Щукин задумался. «Нерон же был поэт, но ну, и заодно император. Это важный момент». Вот Нерон выходит на дворцовый балкон, читает поэму, которую он писал, боже, целый год. А все такие притворяются, что им нравится. Он спрашивает нос ну про что я прочитал? пол царству тому, кто перескажет хотя бы первые строки. Вас же десять тысяч человек внизу, товарищи римляне. Хотя бы просто название поэмы. А они молчат». «Потому что каждый думал, что другой слушал. А в руке у него факел, а внизу бочки со смолой. Ну, ты бы устоял!» «Мечталка», — аспирантка Лена сказала профессору Щукину. «Я подумала, что у каждого мужчины есть идеал. Некий такой, на небесах написанный и совершенно недосягаемый. Такая бредовая мечталка, сценарий». «Да». — спросил Щукин с сомнением. «Ну и мой идеал какой?» «Ну, ваш идеал — это такая девица, которая бегала бы по лесу супермарафоны, стреляла из лука и каждые полтора часа производила бы на свет крошечную девочку размером с горошинку. И все эти крошечные девушки тоже сразу были бы с луками, и у Люлюка бежали бы по лесу вслед за своей дикой мамой. Она бы на бегу еще читала им бы вслух». «А, ну еще она была бы монархисткой находилась бы в полном послушании у мужа!» «А, ну и вы бы еще на нее ворчали, что вы один все делаете, готовите и все такое!» Чукин усмехнулся, однако спорить не стал. «А у вас Воздвиженского?» «А у доцента Воздвиженского идеал женщины-супермать, которая будет гладить его по голове и каждую секунду повторять «Ты у меня самый красивый, самый умный, у тебя все получится, я в тебя верю!» «Не плачь, пожалуйста, открой, пожалуйста, ротик, скушай котлетку, а то ты ослабеешь. При такой жене Воздвиженский расцвел бы, пристал себя жалеть и мигом стал бы академиком. У профессора Сомова это женщина-руководитель или там директор крупной фирмы? Они вообще не ругались бы, а только бурчали и, как хомяки, запасали бы себе наследство. Другую женщину Сомов заезд а такой снесет любое ворчание». «Да», — вздохнул Щукин. «Думаю, ты права». Ужасная штука иметь идеал. Ты ясно видишь, что какие-то вещи должны происходить так-то и так-то, а они происходят совершенно не так. И ты утыкаешься в стену и все мысленно повторяешь. Но почему, почему, почему, почему все люди делают не то, что я хочу, чтобы они делали, и поступают не так, как я хочу, чтобы они поступали? Ведь правильно поступить так-то и так-то. Ведь это же по уму. Разве я чего-то не того от них хочу? Разве я не добра желаю? Они все делают не так. И раз за разом ситуация повторяется, и так до тех пор, пока ты не поймешь, что не ты правишь миром, и окончательно не успокоишься». Замок и спички Профессор Щукин сказал, «Почему-то я люблю читать Стивена Хокинга». Он известный атеист, он всю жизнь доказывал Богу, что его нет. Но при этом, после прочтения его книг, ощущение такое, что Бог есть, потому что Хокинг в книжке сам с собой постоянно ругается в стиле школьного зауча. «Я не знаю, кто из вас забил замок с спичками, но я точно знаю, что он где-то здесь, в классе, сам собой замок забиться не мог. Это мне подсказывает моя многолетняя интуиция». К тому же данная случайность, если мы даже ее предположим, почему-то совпала с городской проверочной по-русскому, что порождает совершенно новый вероятностный ряд чисел. И у Хокинга примерно 80 страниц и 100 такие вот рассуждения. Но математически разумеется, астрономические и физические. И все по делу, никакой воды. Вроде как ребенок с отцом ругается. С какой стороны отец к нему не подойдет, ребенок моментально к нему спиной поворачивается и повторяет «А тебя нет, я тебя не вижу». «Мне кажется, Хокинг и клайф Льюис» — расторжение брака, письма Баламута — это такие два прудника, которые ведут западного человека к вере. Хокинг ведет людей с критическим научным мышлением, а Льюис — с гуманитарным. «Больше никого». У них не знаю, у кого такие же хорошие книги были бы на эту тему. Игрушки. Я играл в лазер -таге. сказал профессор Щукин. Меня убили раз пятьдесят, и я, наверное, тоже ухлопал многих своих студентов. Но не в этом дело. Страшно было, что в какой-то момент я сам стал выскакивать, чтобы меня поскорее убили. Потому что патронов нет, а когда воскресаешь, то воскресаешь с патронами. И вот я почувствовал, что самое страшное в компьютерных играх — это то, что через время начинает казаться, что всегда есть второй шанс. И третий, и десятый, и сотый. Некоторые, например, заблудятся, им лень к базе идти, И они убиваются, чтобы у базы уже воскреснуть. И это ощущение, что можно все переиграть, что в следующий раз я патроны в пустую но оно как-то закрепляется, становится как алгоритм. Сложный Воздвиженский. «Я не хочу быть интеллигентом!» — кричал доцент Воздвиженский, бросаясь на улицы к разным мужчинам и женщинам. «Не хочу быть сложным. Я хочу быть, как вы, простым, несложным, счастливым человеком. Я вижу в себе кучу дефектов. Я мыслю в десяти плоскостях, путаюсь в трех соснах. Ведь это уже три в десятой степени. И потому буксую на месте». я даже влюбиться не могу толком потому что начинаю анализировать женщину со всех точек зрения в трех временных плоскостях и в разных режимах нагрузки один и тот же тезис я могу доказать с пяти разных точек зрения а это ведь такая ерунда возьмите меня в простые хорошие люди люди разжимали доценту воздвиженскому пальцы это двигались от него бочком доцент воздвиженский всхлипывал и уходил на совет по организации межуниверситетской конференции по проблемам германифтического пространства в позднем творчестве Кафики. «Приезжий лектор». Однажды профессор Щукин слушал одного приезжего лектора. Лекция была умная, лектор был гибкий и умный. Он иронизировал и над писателями, и над собой, и все время словно перепархивал из сознания своих слушателей в свое сознание. Заметно было, что он хорошо видит себя со стороны, знает свои слабые места и умеет выставлять их выгодно. как порой некрасивый толстый мужчина умеет соблазнять женщин именно своим несовершенством. Такого человека невозможно смутить. Скажешь ему «ты дурак», а он тебе ответит «да-да-да, вы открыли мою тайну, давайте обсудим ваши ощущения». Чикину было интересно его слушать, но одновременно он ощущал, что после лекции останется м -м, опасное послевкусие. Наверное, это послевкусие и есть дух человека. Книга уходит... Мысли лекции уходят, но остается послевкусие. Веришь ты, не веришь, любишь, не любишь, несешь надежду или не несешь. И вот это послевкусие было нехорошее какое-то, тревожное. Безверие какое-то, но заигрывающим христианским уклоном. И Щукин потихоньку выскользнул в дверь. В коридоре он встретил доцента Воздвиженского, который не пришел на лекцию знаменитости, потому что опоздал. Он постоянно опаздывал. Придет на третью пару... а у него, оказывается, сегодня вторая пара была, он извинится перед студентами, попросит их себя не выдавать и идет домой. «Чего ты избежал-то?» — спросил Воздвиженский. «А, я сам не знаю. Я теперь во всем вижу финальную мысль», — сказал профессор Щукин. «В каждом человеке всегда вижу финальную мысль и больше ничего». «Это как? Что за финальная мысль?» — заинтересовался Воздвиженский. Ну, финальная мысль — это то, что не высказывается. но куда человек клонит? Ну, вот тебе что-то говорят такое. Иногда очень длинно, иногда даже хвалят, а ты слушаешь нетерпеливый пытаешься понять. А ты куда клонишь-то? Финальная мысль тебя какая? Командировку подпишешь или не подпишешь? Статью возьмешь в сборник или не возьмешь? Это как бы бытовая финальная мысль. Ещё глобально финальная мысль. Это то, что в книге, лекции, тексте как бы сам ключик к человеку. Душа, короче, вот». Воздвиженский, понимающе кивнул. «Ну что, в буфет? Пока очереди нет. И по котлетке?» «С макарошками», — спросил Щукин. «Нет, с пюрешкой», — сказал Воздвиженский и как-то загадочно хихикнул. И оба преподавателя пошли в буфет. Простой и сложный ум. «Вот», — сказал профессор Щукин, — «это то, о чем я очень часто думаю. Вначале простой ум, ну как у бабушки из деревни, потом ложный путанный ум, потом опять простой ум. Главное — прорваться сквозь ложный путанный ум, любой ценой прорваться». Я его представляю себе как банку с вареньем, которой залипла куча дохлых мух. В нем обычно все застревают. «А если образование не получать?» С надеждой спросил Воздвиженский, который очень тяготился тем, что он умный. «Да тут не то, чтобы образование виновато Сейчас очень многие хотели, не хотели, а разгон взяли и застрянут в этом сложном среднем уме. И надо как-то сквозь него прорваться, проломить его». И опять вернуться к простоте, а только шут его знает как. Не могу сформулировать простого какого-то правила. Замечательная ученая. Профессор Сомов сидел перед компьютером, печатал двумя пальцами и бормотал. «Вы замечательная ученая...» «Нет, замечательная ученая...» «Нет, замечательное ученое...» «Пфу, опять не то». «Чего ты страдаешь?» спросил профессор Щукин. «Да вот, декану Кутозовой речь поздравительную пишу». «А, ну так пиши, выдающийся специалист в области». «Ну и так далее», — подсказал Щукин. Сомов обрадовался и бросился исправлять. «Специалист? Э, стой, может, все-таки выдающаяся специалистка?» «Выдающаяся специалистка», — передразнил Щукин. «А тут вошла Катя Медведева с кафедры русского языка». Сомов к ней кинулся спрашивать, она говорит. «Да понятия не имею. Тут все очень относительно. Где женщин много, там слово сформировалось, где мало — нет. Например, пианистка сформировалась, а водопроводчица не сформировалась. В общем, поздравляйте, как поздравляется А если будет придираться, спишем на языковые нормы».